Глава 19 Шли дни, недели, а я ничего не видела вокруг, кроме тренировок, которые занимали все время моего бодрствования. Времени не хватало даже на то, чтобы просто с кем-то поговорить. Ведь если сперва у меня было всего два учителя, то с появлением дедушки теперь меня мочили со всех сторон, нисколько не обращая внимания на мои просьбы и мольбы хоть ненадолго оставить меня в покое. Но все же, когда прогресс стал очевиден, я смирилась с их методами преподавания. И наоборот, стала стремиться поглотить еще больше информации, чем вообще могла. Занятия медитацией также шли своим чередом, но уже без неприятных происшествий. Кроме того, начались совместные занятия, где мы пытались применить свои познания на практике против других. И я, признаться честно, поначалу вообще не могла действовать на кого-то магией. Ведь передо мной стоял живой человек. Как я могла кидаться в него огнем или водяным жгутом стягивать? Единственное, что мне всегда нравилось применять в наших поединках, так это магию иллюзий. Дедушка страшно мной гордился. Чего не скажешь о принце с русалкой. Видя, что я злоупотребляю третьим даром, они придумали способ перекрывать его на некоторое время. И мне приходилось переступать через себя и отбиваться другой магией. Конечно, из-за этого в лидерах я не была. Да мне это и не надо было. Научусь, выиграю пари, а потом можно будет подумать, как дальше жить. Еще во всей этой суматохе с нами провела беседу сама королева. Хотя вряд ли к беседе можно было применить слова «с нами», поскольку все внимание правительницы было сосредоточено только на одной кандидатке, которая, как выяснилось, была уроженкой того же мира, что и она. Да-да, оказывается, королева родилась не здесь. Вот это сюрприз. Но не будем сейчас об этом. Впереди нас ждали куда большие проблемы. А именно, новые испытания, о котором мы практически ничего не знали, кроме места его проведения. Мои верные подружки и по совместительству сестрички-горничные как могли, помогли мне подготовиться. Сути самого испытания они, конечно, не знали. Но инструкции, как невесты должны быть одеты, получили. В итоге, в назначенное время и в назначенном месте я оказалась одной из первых. Кроме меня, на одном из отведенных нам стульев в небольшом больном зале сидела графиня Вигенская, как всегда, с каменным лицом. «Добрый день. Чисто из вежливости поздоровалась я и уже было решила пройти к своему месту, как девушка резко встала и уставилась на меня немигающим взглядом. Что это с ней? Ты точно уверена, что он добрый?» Ее голос сейчас не очень походил на голос той хрупкой девушки, которой все привыкли ее видеть. В нем скользили какие-то жесткие железные нотки. «Но с чего вдруг она так резко изменилась? Неужели так сильно нервничает?» «Эй, не стоит так переживать! Что ты...» Я попыталась подойти к ней, чтобы успокоить, но она отшатнулась от меня, как ошпаренная. «Я? Переживаю? Ах-ха-ха!» Засмеялась она, как ненормальная, отчего по моему телу побежали неприятные мурашки. «Кому нужно переживать, так это тебе, милочка!» Я непонимающе посмотрела на нее. Она что, головой ударилась? Может, ей к лекарю надо, не на испытание? Мало ли, что нас ждет. Вдруг это опасно. Советую тебе проиграть сегодня». Тем временем почти нормально улыбнулась графиня, презрительно глядя на меня. «Иначе испытание кончится для тебя плачевно». Я не успела спросить, что за бред она несет, потому что в зале появились другие девушки. И ко мне тут же подскочила Лия, и ее щебетание в ту же секунду заставило меня отвлечься от недавнего инцидента. Зал постепенно наполнялся людьми, и чем больше их становилось, тем сильнее мне казалось, что это не просто испытание, а шоу для высшего общества. Своих же развлечений мало. Куда интереснее смотреть, как малознакомые девушки борются за принца и корону. Лим тоже присутствовал, Пойдя в зал, он тот же нашел меня взглядом, и, улыбнувшись самой очаровательной из своих улыбок, будто и не было того разговора, отправился на свое место. Девушки, сидящие рядом, завистливо вздохнули. Днем ранее мы снова сидели в саду, только в этот раз в беседке и за чашечкой вкусного чая, и не менее вкусного варенья. Беседа шла ни о чем, пока Лим неожиданно не предложила мне. «Тась, а поехали со мной?» «Хорошо, что я не успела поднести чашку ко рту, а то наш белокурый красавец мгновенно промок бы, и вовсе не от дождя». «Зачем?» – осипшим голосом спросила я. «Зачем красивую и умную девушку зовут к себе в гости?» Хоть по интонации казалось, что он шутит, но светлые глаза оставались серьезными. «Да я еще здесь не все видела!» Попыталась откреститься я, демонстративно оглядывая сад. «У нас тоже много чего интересного. Я в этом нисколько не сомневаюсь, но...» «Я покажу тебе свой дворец. Ты сможешь выбрать любую комнату, заниматься чем только захочешь. Я открою тебе галерею, салон духов, все, что хочешь». Он резко взял меня за руку. «Ты чего?» Неожиданная ласка сильно шокировала меня. «А ты будто не понимаешь...» Лим резко встал и отошел к краю беседки. «Не понимаю. Я хотела подойти к нему, но сомневалась, что стоило». «Конечно. Я ведь не Эрл». «Это уж точно». «Не умею говорить красивые слова, ухаживать». «А ты пробовал? Откуда такие сведения?» «Да, признаю. Когда я только тебя увидел, меня куда больше заинтересовала твоя аура, чем ты сама». Оборот, который принимал этот разговор, мне явно не нравился. Но затем я начал проводить с тобой больше времени, и мне стало так хорошо, как никогда еще не было. «Только не говори, только не говори», мысленно взмолилась я. Я начал влюбляться. «Только не это. Не хочу этого слышать». «Конечно, я пытался это прекратить, понимая, что ты уже невеста Эрла, и что он тебя тоже любит». «Но как у вас там говорится, сердцу не прикажешь?» «Ага», — я ответила машинально, а сама стала лихорадочно размышлять, куда бежать и где прятаться. Я пытался, но не вышло. Наконец он вновь повернулся ко мне. «Лим, никогда не была в такой ситуации. Ты мне нравишься, Таисия Гарт», — произнес он, и меня затрясло. «Прости, но...» Сердце рвалось на части, но я знала, что лучше прояснить ситуацию сейчас, чтобы потом не было недопонимания. Я не успел, да? Просто ты мой друг, очень хороший друг, и я не собиралась воспринимать меня по-другому, закончил он, грустно кивнув. Наверное, да. Я опустила голову вниз, чтобы не видеть его расстроенное лицо. Эй, он подошёл ко мне, опустился на корточки, и заглянул в лицо. «Ты чего? Расстроилась? И правда идеальная девушка!» Усмехнулся он. «Не надо, Тась, я переживу». «Прости, я...» «Тебе не стоит извиняться. Уж тем более за то, что твое сердце отдано другому». «Но ты...» «Я переживу», повторил он. «Но я ему не очень-то верила». «Честно, это, конечно, немного больно и обидно. Прям успокоился сейчас». Но зато я буду знать, что ты в надежных руках. Он улыбнулся мне, будто и не было минуты назад никакого признания. Но ну, а если он тебя обидит, ты всегда можешь прийти ко мне. И я ему тут же дам по голове, чтобы даже думать не смел так поступать. Настоящее время. И вот, пока я сидела здесь, вся на нервах и в переживаниях, Лим улыбался мне со своего места, взглядом показывая, что все будет хорошо. Когда в помещении уже было не продохнуть, а от громких голосов разболелась голова, появилась королевская чета, и наступила долгожданная тишина. Вошедший с ними придворный маг щелкнул пальцами, и в центре зала появился каменный помост с какими-то знаками, которые с моего места было не разобрать. Невестам велели подняться и встать рядом друг с другом. И только когда в зале снова наступила полная тишина, Король взял слово. «Мы с вами давно не виделись. Обвел он всех собравшихся усталым взглядом. Но на то была особая причина, о которой все и так знают. Все покосились в нашу сторону. Но пришло время вернуться к отбору. Тем более до окончания осталось совсем чуть-чуть. Да-да, совсем скоро мы узнаем имя той, кто покорило сердце нашего принца». Король с хитринкой посмотрел на Эрла, а Лия толкнула меня в бок на что я недовольно фыркнула. «Но прежде чем говорить про финал, нужно выяснить, кто же в него пройдет. Это мы и сделаем прямо сейчас». Он обвел нас взглядом. «Я желаю удачи каждой из вас и надеюсь, что вы покажете все, на что способны», произнес король и снова занял место на троне. «А мы...» все так же стояли перед толпой собравшихся и знать не знали, чего ожидать дальше. Так, подождите. Если это испытание определит, кто пройдет в финал, это означает... Воспоминания из недавнего прошлого. Когда ваше обучение подойдет к концу, состоится испытание, в ходе которого останется только три девушки. И зачем мне эта информация? Посмотрела я на Эрла, как на дурачка. «Как зачем?» Роли поменялись. Теперь немного тупила я. «Чтобы выиграть наш спор, тебе нужно пройти его на отлично». «А как мне это сделать, можно узнать?» «Увы, но нет». «Почему это?» «Это же нечестно. Как я смогу все правильно сделать, если...» «Просто я сам еще не знаю до конца, в чем будет состоять его суть». «Но ведь это не первый твой отбор, надулась я». «И что?» Медленно, ровно по шагу он начал приближаться ко мне. «Но ты ведь уже должен знать, как все будет!» «Нет, но кто из нас вообще принц?» «Боюсь тебя разочаровать». «Думаешь, ты этого раньше не делал?» «Упс, кто-то сейчас получит». «Но нет, конечно, испытания повторяются. Но суть-то каждый раз разная». Он резко оказался возле меня и загробастал в свои объятия. «Что?» «Прям ни одного похожего не было?» Эрл кивнул. «И не леним все придумывать». Он пожал плечами. «А сколько платят организаторам?» «А это тебе еще зачем?» «Интересно. Он знает, что когда удивляется, в его глазах появляются молнии». «Ну, если с магией не получится, а ты никого не выберешь и в этот раз, напрошусь к ним в помощники». И тогда он рассмеялся. «Ну, во-первых...» «С магией у тебя все хорошо, а во-вторых, тебя никто не возьмет в помощники. организатором и своих с головы хватает. Да из чего ты решила, что я никого не выберу?» «Что это за выражение лица у него появилось? прям как у моего питомца, когда он хочет есть?» «Ну нет, так нет». Быстро согласилась я и выбралась из уютного кокона его рук. Пора было продолжить занятие. Настоящее время Финальное испытание. Напряжение летало по помещению. Я чувствовала его каждой частью своего тела. Зрители во все глаза смотрели на нас и перешептывались. А может, даже делали ставки. Наверное, думали, что если подмазаться к будущей правительнице уже сейчас, то жизнь будет прекрасной и безмятежной. Жаль, что у них ничего не получится. Невесты наши Не так уж просты, лишних к себе не подпустят. Так что придется им как-нибудь самим, своими ножками и ручками прокладывать дорогу к светлому будущему. «Ваше высочество, прошу вас пройти на свое место», — вывел меня из задумчивости голос придворного мага. Все еще не понимая, что происходит, я во все глаза наблюдала, как принц поднимается с трона, шагает через весь зал прямиком к помосту как его сильные руки, и это не голословное заявление, сколько раз он уже носил меня на них в мою комнату, сжимаются и разжимаются, извергая частички магии. Когда он оказался на месте, слово снова взял король. «Вы, наверное, хотите узнать, в чем будет заключаться испытание?» Мы не стали ничего отвечать, понимая, что вопрос риторический. «Хотя я уверен» что со своей магией вы уже подружились, в этот раз вам не нужно будет использовать какие-либо заклинания, формулы или приемы. Сегодня ваша магия будет действовать так, как ей захочется. Вашей же задачей будет лишь дать ей волю делать то, что она посчитает нужным. Позвольте ей совершить чудо, на которое она способна. А магия принца вам в этом поможет. Таким образом мы узнаем, совместимы ли вы с наследником в магическом смысле». Далее были выданы указания на случай непредвиденных обстоятельств. И испытание началось. Я искренне порадовалась, что решила встать посередине. Есть возможность отдышаться и увидеть, как все должно выглядеть на практике. Уверенной походкой, которой мне еще стремиться и стремиться, на помост поднялась последняя из представительниц этого мира среди невест, Баронесса Грейс Ли Фонтье. Встав рядом с принцем, она вскинула руки в непонятном жесте. Сначала ничего не происходило. И я уж было заволновалась. Если уж у баронессы, которая владела магией куда лучше меня, ничего не выходило, на что же надеяться мне? Но вот с ее пальцев слетели золотые искры. Изумрудные огоньки закружили вокруг стоящей на помосте пары. И постепенно, Точно радуга, над ними возникла небольшая арка из вьющихся растений и нежных бутонов. Его высочество прикоснулся к хрупким цветам, и бутоны стали медленно, словно нехотя распускаться. А в зале внезапно послышалось пение птиц. Похоже, у этих двоих довольно хорошая магическая связь. Зал наполнился одобрительными аплодисментами, и девушка, гордо вздернув подбородок, вернулась на свое место. На помост вышла следующая участница. И пока они с принцем творили волшебство, я пыталась разложить в голове увиденное. Но пока понятно было только то, что здесь действительно не нужно вспоминать, как сложить пальцы, чтобы получить ту или иную форму заклинания. Но легче от этого не становилось. «Как заставить магию проявиться?» «Леди Таисия!» – объявил придворный маг. И я вздрогнула. «Неужели уже пора?» По телу тот же расползся страх. Меня начала бить мелкая дрожь. Но я все равно, стараясь ни на кого не смотреть, зашагала к помосту, с которого принц уже протягивал мне руку. А в голове в это время боролись две силы. Одна говорила, что я все смогу, ведь я умная, а рядом тот, кто может вселить в меня уверенность, которая мне сейчас так нужна. А вторая паниковала, и требовала немедленной капитуляции с места испытания. Я зачем-то посмотрела на любопытную толпу, хотя сто раз за эту минуту запретила себе это делать. Почувствовав, как ладони сжимают, я удивленно уставилась на свою руку в ладони Эрла, а после и на него самого. «Почему он до сих пор держит меня?» Принц улыбнулся, ободряюще кивнул, и вся тревога улетучилась. А на ее место пришла благодарность к этому когда-то чужому, но теперь самому-самому родному человеку. Пора было приступать к испытанию. И я закрыла глаза, чтобы больше не отвлекаться. Но ни через минуту, ни даже через три ничего не произошло. Среди невест послышались смешки, но я попыталась не обращать на них внимания и попробовала снова. Открыв глаза через некоторое время, я увидела перед собой океан, солнце и множество цветов, которые я так любила собирать поздними вечерами, потому что именно в это время они легче поддавались обработке. Лошадь, к которой после свидания с принцем я часто приходила, чтобы просто посидеть рядом и насладиться ее любовью. Но откуда принцу известно об этом? Со стороны послышались удивленные, И даже восторженные ахи-охи. А я, наконец, вынырнула из воспоминаний, чтобы посмотреть, что случилось. И обомлела. Нет, я, конечно, ожидала, что на испытании могут проявиться все мои способности. Но чтобы настолько... Это что? Правда создала я? Да такого просто не может быть. Я присела на корточки и погладила цветок у своих ног. Я была уверена что пальцы пройдут сквозь лепестки, но они уперлись в их бархатную поверхность. Я провела рукой по траве, и ладонь тут же стала мокрой от маленьких капелек росы. Сзади послышалось ржание. Не веря своим ушам, я резко развернулась и столкнулась с огненным конем, который пронесся сквозь меня, оставляя за собой огненные всполохи, но не обжигая. Я почувствовала на спине чье-то дыхание и услышала шепот Эрла. «Я знал, что ты справишься». Что происходило дальше, я запомнила плохо. Даже не смотрела толком выступление, не пойми, кто ее сегодня укусил, нашей снежной графини. Налию тоже смотрела, как через мелкую сетку. Но судя по тому, что вечером она зашла ко мне попрощаться, дальше она не прошла. «Ох, Тася, то, что ты сегодня сделала...» В очередной раз завела она шарманку про сегодняшние мои выкрутасы. «Это было что-то. Я никогда еще не видела такого волшебства, какое творили сегодня вы с принцем. Да что там я? Думаю, никто такого не видел. Вот именно что с помощью принца!» – вздохнула я и откинулась на спинку дивана. «Ох, хватит уже скромничать!» – довольно больно толкнула она меня в бок. «Все и так уже поняли, что вы идеально друг другу подходите». «Что?» Я аж подпрыгнула от негодования. «Да чего вы все сговорились, что ли? Кого не встречу после этого ужаса, так они только об этом и говорят». «Конечно!» – воскликнула она и как-то устало на меня посмотрела. «Все уже давно поняли, и только ты в упор не видишь очевидного». «И что они такого поняли?» – съязвила я что принц уже давно и бесповоротно влюблен в одну прекрасную, милую, но очень уж характерную девушку. Лия глянула на меня так пристально, будто хотела проделать дыру у меня во лбу. «И при тут я?» «О, Всевышний, нелегко ему придется». Она со вздохом откинулась на диван, будто ей стало дурно, а затем выпалила. «Это девчушка, ты дурочка. В тебя принц влюблен, в тебя!» Я застыла. Мозг пытался переварить информацию, но что-то во мне щелкнуло, и я истерично расхохоталась на всю комнату. «Не могу!» От смеха разболелся живот, но мне было не остановиться. «Это же надо было такое придумать!» «Ты его тоже любишь!» Мой смех стих так же резко, как и начался. «Любишь, любишь, только пока не хочешь себе в этом признаться. А можно узнать, Решила уточнить я. «С чего вдруг у тебя возникли такие мысли?» «Так, считаю, не только я», – пожала плечами Лея. «Да? И кто же еще?» «Казалось, моей интонации можно было стекла резать. Настолько она была жесткой». «Да весь дворец!» «Она что, бессмертная, что ли?» «А сегодня еще и остальные увидели, что вы явно неравнодушны друг к другу». «Почему?» «Потому что на пустом месте...» «Такого мощного магического слияния не бывает». «Ну и что на это ответить?» «Да ничего, потому что все, что она говорит, полный бред. Мне просто повезло, и все. И не надо приплетать к этому того, чего не существует. Ведь не существует же». Додумать я не успела. Да это и к лучшему, потому что в дверь постучали. И так как кроме меня и Лии в моих апартаментах никого не было», Сестрички отпросились в город. Пришлось открывать самостоятельно. «Нет, ну вот правильно говорят. Вспомнишь, солнышко, вот и лучик». «И что вы здесь делаете?» Не слишком вежливо встретила я принца. Но мне простительно. Я уже во второй раз за день отходила от шока. «А мы снова на «вы»?» Делая шаг ко мне, улыбнулся он. «Ну ладно, что ты здесь делаешь?» «А что?» «Я уже не имею права зайти к собственной невесте?» «Нет». «Ну когда с этим человеком станет проще?» «Я ведь серьезно спрашиваю». «А я серьезно отвечаю». «Невыносимый тип». «Ну хорошо». Сдался он под натиском моего убийственного взгляда. «Я пришел сказать, что финал отбора перенесли на завтра». «Как? Почему?» «Нет, они точно решили меня сегодня добить». «Я не могу сказать, почему». Но если ты переживаешь из-за платья, то не стоит. Мадистка моей мамы уже давно все подготовила. И завтра утром тебя будет ждать чудесный наряд. Он взял меня за руку и не сильно сжал. Честно говоря, я уже привыкла к теплу его рук. Даже как-то обидно от мысли, что после окончания отбора я уже вряд ли смогу к нему прикоснуться. И не надо мне говорить про всякую любовь. Мы же прекрасно понимаем, что я ему не пара. Что я вообще могу? К магии своей я до сих пор не привыкла. И порой пугаюсь даже маленькой искорки. А то, что танцую хорошо и духи делаю, так разве эти качества важны для истинной королевы? Нет. Королева должна уметь управлять страной, а я иногда даже собственные эмоции обуздать не в состоянии. Так что единственное, что мне оставалось – Это провести свой последний день во дворце так, чтобы потом вспоминать его с теплотой. «Тася, кто там?» – послышался за спиной взволнованный голос Лии, и ее голова появилась в проеме. «Ой, ваше высочество!» – улыбнулась она какой-то странной улыбкой и, прищурившись, стала переводить взгляд с меня на принца, все так же держащего мою руку. «Конечно же, это от нее не укрылось!» «Я вам помешала?» – невинно захлопала она ресницами. «Нет», – заверила ее я. «Да», – одновременно со мной проговорил Эрл. Я недоуменно на него посмотрела. «Разве он хотел сказать мне что-то еще? Тогда почему молчал все это время?» «Да?» «Нет». «Неужели он умеет краснеть? Вот это новость». «Нет?» «Нет», – вздохнул он и обратился к Лие. Мы как раз закончили разговор, и я как раз собирался пожелать леди таисии спокойной ночи. Он наклонился и галантно поцеловал тыльную сторону моей ладони, да так, что по всему телу дружной компанией забегали мурашки, и стало трудно дышать. Да, время и правда позднее. Тебе действительно стоит отдохнуть после такого насыщенного дня. Лия подошла ко мне, и, не спрашивая разрешения, вытащила мою руку из руки принца, развернула меня к себе и крепко-крепко обняла. «Я подожду за дверью», кивнул Эрл и, взяв ее саквояж, вышел из комнаты. «Знай, что я очень рада, что познакомилась с такой прекрасной девушкой, как ты. Безумно рада, что мы не просто начали общаться, а стали близкими подругами, которой у меня раньше и в помине не было. Я очень хочу, чтобы ты никогда не падала духом и всегда оставалась такой же сильной, какой была все это время. И неважно, чего тебе это стоило. И, пожалуйста, умоляю, прежде чем идти завтра на финал, подумай хорошенько о словах, которые я сказала тебе перед приходом принца». Попрощавшись, Лея покинула мои покои, и я осталась одна. Вдобавок к грусти из-за расставания с единственной подругой На меня внезапно навалилась жуткая усталость. Захотелось спать, и чтобы не рухнуть без сил прямо в гостиной, я медленно поковыляла в свою любимую кроватку, по которой однозначно буду скучать, когда отсюда уеду. В то же время в кабинете короля в помещении стояла полная тишина. Все сидели в напряженном молчании и нервно посматривали на входную дверь, ожидая, что та вот-вот отворится и в кабинет войдут ещё двое визитёров. Наконец, ожидания оправдались, и, вздохнув с облегчением, компания недошпионов принялась в очередной раз проверять уже давно отработанный план. «Что мы имеем?» Сразу же приступил к делу правитель Георг деомре. он же король иллюзий. «Как ты и просил, финал мы перенесли на завтра». тот же подхватил король. «Это хорошо». Значит, у нее будет меньше времени, чтобы завершить задуманное. Это действительно была хорошая идея. Да и, в принципе, чего тянуть, если девушка уже выбрана и давно?» Подмигнул король сыну. «Простите за вопрос, ваше величество», – обратилась Лея к Георгу. «Но почему вы уверены, что она решит напасть именно во время финала? Там же будет столько народу». «В этом-то вся соль. когда это случится, Никто ничего не поймет. Да, именно так все и будет. Я слишком хорошо знаю свою дочь.